Театр у вас дома Ирина Ульянина Все девушки невесты Дочь. Гадание Пасафо Когда я была маленькой, мама меня настолько любила и баловала, что я чувствовала себя самым главным человеком на земле. Она беспрестанно восхищалась мной. Наряжала в красивые платьица, и на утренниках в детском саду мне доверяли лучшие роли. Я была звездочкой, принцессой, королевой осени и разными другими королевами. Мама внушила мне чувство суперполноценности. А теперь остается лишь глубоко сожалеть что детство давно прошло. Потому что во взрослой жизни одного родительского обожания явно недостаточно для того, чтобы ощущать себя королевой. Да и мамин авторитет несколько пошатнулся. Между нами разница в 20 лет. А она ведет себя так, будто гораздо моложе меня. И это ее наивность жутко напрягает. Мамой владеют три пламенные страсти. Книги, искусство... И классный парфюм. Смешно, но у нее нет ни вечернего платья, ни норковой шубы, ни даже единственной пары приличных туфель. Зато флакончики от кинзо, живанши, диора и прочих французов выстрелились на трюму, как э, игрушечные солдатики на параде. Сегодня мы с папенькой ходили выбирать подарок к матери ко дню рождения. Завтра, 17 мая, ей стукнет 40 лет. Решила не париться. Взять шанельский шанс, раз он типа модный. А, вот эти маме наверняка понравятся. Она найдет название символичным, накрутит кучу ассоциаций. А, думаешь? Стопудово. Шанс это супер. Что-то мы с тобой, редко дешево отцов Софьи отделались. Все-таки у нее круглая дата. Какой толк с туалетной воды? Деньги на ветер. Лучше бы взяли какое-нибудь кольцо с бриллиантом. Осталась бы память. Да. Ты не знаешь, мама равнодушна к драгоценностям А от парфюмерии тащится, как судак по Енисею Ты Матушка сидела словно в воду, опущенная за кухонным столом Заваленным старыми фотографиями, открытками и письмами И взгляд у нее был абсолютно отсутствующим, потусторонним Чем собираешься нас кормить? Случайно, не этой макулатурой. О, да что-то я расклеилась. Ничего на ужин не приготовила. Настроение странное. Внутри все дребезжит, как у старого Трантаса. Впрочем, я и есть старый Трантас. 40 лет. Даже подумать страшно. Да ладно, тесонь. Какие наши годы? Ох... Ты готовиться к приему гостей часом не собираешься? Хреновую тучу народу созвалась, сидишь как клуша Ой, это я созвала, да? Ну, позволь, Леонид Придут исключительно твои родственники, друзья и нужники угу. А я? Я вообще не горела желанием затевать маланью на свадьбу И плохая примета, между прочим, праздновать 40-летие Новая книжка? Угу, новая Мне невероятно повезло. Купила сегодня сборник «Сафо». Замечательное издание из серии «Онтология мудрости». Три варианта переводов. Масса ссылок комментариев. Леня, помнишь, у меня в студенчестве был ее сборник? Ну, такой маленький, карманный. Дала кому-то почитать, и все, книжку замылили, не вернули. Сколько лет потом искала, в букинист постоянно заходила бесполезно. Отец согласно кивал, с аппетитом наворачивая бутерброда. А левой рукой при этом шарил под столом, где хранилась коробка с запасами спиртного к юбилея. Но гад извлек из нее бутылку коньяка. Подмигнул мне, подал сигнал сгонять за рюмками. Мама и глазом моргнуть не успела, как хрусталь был полон, а ее супруг собрался произнести тост». Пригубив коньяку, мама раскраснелась и позабыла про очищенную картошку Которую совсем неплохо было бы пристроить вариться Прижала к груди заветную книжку и предложила Ритулька, давай погадаем по Сафо А как? Э, элементарно Ты называешь номер страницы, а жительница с века до нашей эры открывает тебе грядущее А... Заливное на завтра Она, если что, за тебя не сподобится Приготовить? Нет, не сподобится Чтобы потрафить Ей, назвала наобум 312-ю страницу Выпала полная Фигня Богатство одно, спутник плохой, без добродетель Рядом И эта морализаторская схоластика называется поэзией. Да, как же Это стихотворение номер 52 В переводе Вересаева Всего одна строчка Такую Чешую, думаю, я и сам бы мог навалять И чего? Ты б, считал меня великим поэтом? Ой, прекрати, Ленчик, ну неужели ты не понимаешь? Тексты Сафо хранились на пергаменте Отнюдь не самым прочным. Да. носителе Зной, дожди, ветра многих стареет Рукописи не горят, но тлеют Так, теперь твоя очередь Называй страницу «Я роскошь люблю, блеск, красота, словно сияние солнца чарует меня». Разве ты любишь роскошь? Несомненно. Разве можно остаться равнодушной красоте и роскоши? Просто мне никогда не представлялось возможность реализовать эту любовь. Еще скажи, что я в этом виноват Отец легонько пнул меня под столом Напоминая, кто отговорил его От покупки золота и бриллиантов Я спешно заглотила коньяк Не умеешь пить, не пей Любительница роскоши Вернулась к своим баранам Поставила на плиту кастрюлю с картошкой И взялась мыть мочалкой другие овощи От нечего делать Я предложила отцу погадать на софо Мм. Словно ветер с гор на дубы налетающий. Эрос, души потряс нам. Ну, что, что? с тобой? Ну, давайте выпьем за Эрос, а? Давайте выпьем за Эроса. Эрос, он такой. Ой. Да, он может потрясти. Вот в нашем роду, к примеру, все девушки выходили замуж очень рано. В 20 лет уже первенцев рожали. Mm -hmm. На что ты намекаешь? По-твоему, я засиделась, да? Нарушаю священные традиции рода, да? Ерунда, дочка. Голову не забивай никакими замужествами. Куда торопиться? Дурное дело, как известно, нехитрое. Нет, сначала университет окончи. На ноги встань. Вон, на Западе. Молодость посвящает Карьере. А уж только после 30 лет женится Детишек заводит Да проблема вообще не в возрасте Не важно когда, важно за кого выйти Я в отличие от вас, нищету плодить не намеренно. Тоже мне заслуга Ненавижу, презираю убожество Что? Это кто здесь убожество? Кто нищета? Как у тебя язык повернулся? Мы что, плохо живем, да? Икру едим, сервелатом закусываем Угу, едим икру раз в год В честь дня рождения Не настолько я алчная, чтобы страдать Из-за отсутствия коттеджа или тачки Просто Стас Рудницкий Три дня назад сделавший меня женщиной С тех пор ни разу не позвонил И ему личной жизни при мне сейчас лучше не затрагивать Все относительно, Риточка И бедность, и богатство относительно Да, добродетель, объективное достоинство Среди моих предков Миллионеры не водились Зато они имели безупречную репутацию Дед с бабушкой познакомились в госпитале А вы с папой где? А мы в кафе мороженом Я как раз получила стипендию за май И решили мы с девчонками из группы покутить Аленчик со своими друзьями занимал соседний столик Ой, и не заметить его было просто невозможно Ой, Лидка, ты... ты не представляешь, каков был твой отец Волосы до плечи Коричневый вельветовый пиджак С замшевыми заплатками на локтях На носу импортные солнцезащитные очки ну, Жуткий дефицит по тем временам, между прочим Мои однокурсницы разом вздыхали Ох да ах, какой клевый чувак Аленчик сидел, как Наполеон Скрестив руки на груди и рассматривал меня Через темные стекла А с чего ты решила, что именно тебя? А я почувствовала Да и Ленчик не скрывал своего интереса ко мне. Прислал на наш столик бутылку шампанского. Угу. Ой, а заметив, что я достал из сумочки болгарские сигареты, притянул пачку. М? Ротманс. Тоже жуткий дефицит, да? Да, да, не то слово. Ой, предел мечтаний, смешно вспомнить. Ну, не отвлекайся. Познакомились в кафе, а дальше что? Ах, дальше... А дальше Ленчик начал за мной ухаживать А, честно говоря, мне тогда совсем другой парень нравился mm -hmm. Аркадий Гольдин с четвёртого курса Но он на мою беду предпочитал Лину Мирошник Дочку директора завода Линка в нашей группе была самая яркая и модная Ну, а что мне оставалось? В июне сдали сессию Дальше начались каникулы Аркашка с Мирошник уехали в Коктебель А Леонид Зарубин остался в городе И проходу мне не давал. Uh -huh. mm -hmm. Ну и вообще, он предупреждал любое мое желание. Мне оставалось лишь теряться в догадках, откуда у обыкновенного студента такие бешеные бабки. И откуда же? Uh -huh. Выяснилось, что мой отец в студенчестве фарцевал. Толкал пласты, сигареты, жвачку, растворимый кофе, шмотки из берёзки. Занятия, конечно, неблаговидные... Но маму это мало волновало, поскольку Ленчик был для нее посторонним Она никаких видов на него не имела, планов не строила Пришел хорошо, не пришел еще лучше Ой, мне бы так настроиться А то я только и думаю, какой бы найти повод, чтобы увидеться со Стасиком Остается одно, слушать радио по средам и четвергам Рудницкий вещает в прямом эфире Ударилась воспоминаниями Как-то завез он меня на дачу Обещая веселую компанию шашлыки и танцы И обманул, разумеется Мы оказались наедине Никаких шашлыков, только ягоды на кустах И шампанское в холодильнике mm. да. Так он тебя совратил mm -hmm. Этот воплощенный перес С горно дубы налетающей. <свят> <свят> вот в тот решающий для меня вечер я долго не могла заснуть. Чтобы успокоиться, взялась за книгу. <свят> как нарочно попали свадебные песни Сафор. Невинность моя, невинность моя, куда а, меня уходишь? <свят> <свят> <свят)> теперь никогда, теперь никогда к тебе не вернусь обратно. Понимаешь, Ритка, от этого никогда... От необратимости событий мне сделалось ужасно холодно. Я закуталась в плед, вышла на балкон покурить. На старой квартире большой деревянный ящик с пустыми банками стоял. Вот мне нравилось сидеть на нем и смотреть в небо. Но той ночью оно было совсем слепым, затянутым облаками, ни одной звезды я пошла под венец, как слепая, с завязанными глазами. А после свадьбы уже и вовсе не до звезд стал. Беспечность ушла. Знаешь, Риточка, мне в замужестве никогда не было легко. Правильно тебе, Ленчик, сегодня сказал? Не торопись. Да. И все девушки в нашем роду, ну, кроме бабушки Софьи и меня, конечно, ходили замуж неоднократно. Очаровывались, разочаровывались Снова питали судьбу Но все время на что-то надеялись Вечные невесты Быть невестой – это упоительно Это пик женской власти Потому что настоящие девушки Сколько бы им не было лет Не спешат выйти из нежного возраста невест Вечно пребывает в полной боевой готовности Влюбиться, раствориться в чувствах Одна я, не женщина А, заменитель кухонного комбайна Дался тебе этот комбайн? Говори, а -а -а. чего еще нужно скромсать, я сделаю а -а -а. Мама от помощи отказалась Отправила меня спать, а сама осталась крутиться на кухне Мое утро началось в полдень Я подмигнула папе, пора вручать шанс Сонь! Угу Ты извини, подарок у нас получился скромный Мамочка, ага. с днем рождения Будь всегда здоровой, и удачливой Не упускай свой шанс Спасибо, дорогие Именинница обняла нас, и мы на секунду замерли Объединившись в нерушимый тройственный союз Сонь, ну ты хоть понюхала Оценила, что ли, а то я волнуюсь ты Звезда моя, я тебе клянусь Как только, так сразу куплю что-нибудь более существенное Когда вам следующий праздник? Не скоро, осенью День ноября Погоди, а до этого-то что? Что? О, в сентябре ведь будет годовщина нашей свадьбы 21 год совместной жизни Очко <связь> Чем не повод? Да. Вот и оторвемся, погуляем Я тебе точно кольцо с бриллиантом куплю <связь> Потому что ты у меня сама как чистый бриллиант Ой, зачем загадывать? Да жить еще надо Праздник удался Стол ломился, народ веселился Букетиков наши юбилярши Надарили такое огромное количество Что у вас в доме не хватило Мы распихивали нарциссы, тюльпаны и гиацинты по стеклянным банкам, а хризантемы, сложив в охапку, я поставила в ведро. Ох, все-таки хлопотно это занятие – принимать гостей. Пока убрали со стола и перемили посуду, время опять перевалило за полночь. Отец, как водится, залег на свой любимый диван и вырубился первым. От него ощутимо разила перегаром Куда более сильным, чем тонкий аромат цветов Осунувшаяся мамочка бродила по комнате в ночной рубашке Как сомнамбула Или как лунатик Ошеломленно, будто не веря собственным глазам Разглядывала ветку орхидеи Поправляла розы, которым в вазе было тесно Мать. Семейное счастье. Обожаю лежать в ванне и болтать по телефону. Ой, моя воля вообще бы не вылезала из воды. Может быть, в прошлой жизни я была рыбкой, какой-нибудь э, розово-серебристой форелью. Да, впрочем, вряд ли это. Рыбы немы, а к моим добродетелям молчания вовсе не относятся Стоит мне залечь в воду, как рука автоматически тянется к телефонной трубке Ну ты опять? О чем хоть? О чем можно трепаться три часа подряд? Ой, всех моих приятельниц отгульно называют тупая и еще тупее Ленчик не понимает, что болтовня – это кислород для женщины И не ценит, что у его жены недостатков раз-два и обчелся ванну до телефона, подумаешь Ой, он не желает осознавать, что достоинств у меня намного больше Непрерывно пилит, переживая из-за радиотелефона Вдруг он отсыреет или выпачкается в геле для душа Ты надолго? Имей в виду, мне надо срочно принять душ <с> Хорошо, солнышко, но я... Давай, поторапливайся Что это на него нашло? Обычно по вечерам Ленчик игнорирует водные процедуры Зато утром, проснувшись, подолгу плещется Я еще над ним посмеивалась. Ты от подушки, что ли, так тщательно отмываешься. Да. Кир. Все, отбой! Бросай трубку, достала уже! Зажав мембрану ладошкой, я вытаращила глаза, мимикой умоляя его не мешать. И тут рука моя дрогнула. Радиотелефон нырнул. В водную пучину и забулькал, погружаясь на дно. Сама того не желая, я выполнила мужнен приказ Я бросила трубку А, я предупреждал Сто раз тебя предупреждал ну Не и... таскай сюда ну, аппарат ну... Как чувствовал, что все этим закончится? Ну я же не нарочно Нарочно Еще не хватало, чтобы ты нарочно портила имущество Что стряслось? Да мать твоя! Проравшись, окончательно растоптав Мое благостное настроение Леонид повеселел Залез под душ и мурлыкал А все равно А все да. равно а -а -а. Не боимся мы В колесо ну, Кружковым бояться Это я трепещу Вымывшись, благоверный Облачился в белые брюки И шелковую гавайскую рубаху на выпуск Посон недорно маскировал Его бегемотский живот Ужинать он отказался И зачем я возилась С приготовлениями Смочил свежевыбритые щеки новомодной парижской туалетной водой От Ульриха де Варенса. Круто ты попал на теле Короче, дамы, не скучайте без меня Не ломайте больше бытовую технику Отбываю на рыбалку Вернусь в воскресенье вечером или в понедельник утром Репертуарчик у супруга какой-то тинейджерский И Гардероб незнакомый Когда он успел купить новые и гавайскую рубаху. Ой, мы с Риточкой решили подкрепиться, накрывая на стол. Я предвкушала, как после ужина целый вечер буду наслаждаться новым переводным романом Моя жизнь на тарелке. Англичанки Инди Найт. Обожаю английскую литературу. И никто не станет мешать включать по духам телевизор, донимать ворчанием просьбами. Вытряхнула. Из плетеной корзинки сухарницы крошки сменила салфетку. И тут выяснилось, что положить в нее нечего. В доме не осталось ни кружки хлеба. Сходишь в булочную. Нет. Сходи ты мне не, когда Скоро Оксанка зайдет. А я еще не накрасилась. Ритка прилипла к трюму, где пять минут назад прихорошился ее подлый отец. Я переоделась из халата в скромное штапельное платье, вполне соответствующее убитому внутреннему состоянию. Кое-как сколола непросохшие тяжелые волосы узлом на затылке и побрела в ближайший гастроном Восток. Чувство заброшенности, никому ненужности угнетало до такой степени, что я глаз не поднимала от тротуара. Разглядывала лужи, живописно введенные по краям опушкой из грязноватого тополиного пуха и совсем неживописные окурки и плевки. Дошла до перехода у светофора, светившего зеленым глазом. Сделала два шага и еле успела отскочить назад прямо на меня. Неслась красная иномарка. Совсем близко сверкнула бликами сталь бампера. Я инстинктивно отшатнулась. И только когда машина показала свой широкий приземистый зад, меня окатило леденящей мутной волной запоздалого страха. Автомобиль притормозил и медленно задним ходом полз обратно в нашем направлении. Из открытого окна с правой стороны выглядывала женская голова с такими же красными, как кузов машины волосами, полыхающими на солнце заревом пожара. «Померанцева! Сонька!» Услышав свою девичью фамилию, я несколько растерялась. Кто ее еще помнит, если я почти забыла? «Мирошник, ты...» Ну, естественно, я. Нечаянная встреча ничуть не обрадовала. Мы с Мирошник в студенческие-то годы не дружили. Она держалась слишком заносчиво. Явно, завышая себя цену. К тому же увела моего любимого Аркашу Гольдина. А после института необходимость общаться и вовсе отпала. Я ее видела всего один раз на вечере встречи выпускников. Помиранцев, ну рассказывай, как ты. А что нужно... Ответить на абстрактный вопрос, как ты. Я пожала плечами нормально. По-прежнему живешь зарубиным. Зарубиным с кем же еще? Коней на переправе не меняет. Смешная ты. Еще как меняет. Я лично уже трех сменила. <смех> И собираюсь еще <смех> взнуздать четвертого. Конечно, Линочка, взнуздывай. Ты, как всегда, прекрасно выглядишь Ну, а ты, дорогая, совсем опустилась а? Одета черти во что За кожей не следишь Прическа полная отстой Как тебя только Зарубин терпит Какой она была, такой и осталась Воскомерной стербы Вынудила меня оправдываться, дескать Я в данный момент не в форме Обычно я белая и пушистая Как ты, полиный и пух И дочка у меня умница-красавица На факультете социологии успешно учится Линка скептично Оттопырила нижнюю губу Давая понять, насколько ее не колышут чужие дети А Зарубин чем занимается? Сегодня уехал на рыбалку А, на рыбалку? Рыбалка это хорошо Померанцева Почему бы тебе не пригласить меня в гости и не показать, как ты живешь? Сто лет и дни виделись. Я приглашаю с удовольствием, но, ты знаешь, у меня не убрано, и я еще не успела. У мелочи Камазы грязи не боятся. Пришлось показывать дорогу. Когда она припарковала авто возле моего подъезда, я вновь извинилась за скромность обстановки, ругая себя, на чем свет стоит. На фоне нашей далеко не шикарной квартиры Линкин Лоск, кажется, удвоился, усилился и воздействовал прямо-таки угнетающий. Мирошник не вникала в нюансы чужих переживаний. Ну а сколько лет вы, женаты за Рвиным? 20, ну точнее, скоро уже 21. Ой, кошмар! <смех> Столько не живут! Ой! А сколько ты прожила с Аркадием? Я произнесла заветное имя, и сердце кольнуло, как в юности. Всякий раз, когда сталкивалась с Гольдиным, случалось это довольно часто ради удовольствия посидеть с ним рядом. В одной аудитории я посещала факультатив. По современной зарубежной литературе Напрягала, заставляла скрипеть От надсады слабые мозги Читая на языке оригинала Романа Джека Кэруака И Джона Абдайка В то время, еще не переведенный На русский, зубрила мудреные Литературовические термины Вступала в полемику А он все равно Меня игнорировал С Аркашкой С этим ничтожеством Нашла о ком вспоминать Ну не скажи Гольдин был очень одаренный Незаурядный парень -ха -ха -ха. И со всей своей незаурядностью Трех с половиной копеек зарабатывать не мог Ой, зато весь вечно в претензиях Весь в обидах Общество его недооценило, да? Жена ему браво не кричала И он абсолютно прав. Общество всегда гнобило личностей, выделявшихся из серой массы, людей с интеллектом и тонкой душевной организацией. Но близкие-то должны проявлять толерантность, они должны их поддерживать. Ой, ой, о, лично я ничего никому не должна. Стынь, Померанцева. Где тонко, там и рвется. Душевная организация Гольдина давным-давно надрывалась Он свалил в Израиль, там окончательно деградировал. Ну, заделся обыкновенным кондомом оканавтом что, казалось бы, нетипично для евреев, да? «Линочка, у нас сегодня на ужин свиные отбивные и картошка. Любимая пища фермеров Нового Света и моего супруга». «Ты, как всегда, заблуждаешься, Померанцева. Прибее Америки предпочитают фасоль в томате <laughs> или бобы с сардельками. Мой второй муж был американцем, так что плавали, знаем». А вот третий мой муж был латышом. За что ценю эту нацию? Так это за высокий уровень бытовой культуры. У них всюду салфеточки-статуэточки, цветочки в корзиночках. Ну, зато национал-шовинизм на том же бытовом уровне просто запредельный. Кого угодно достанет. Следующего мужа буду брать... С чистокровных, русаков, без выкрутасов, без всяких там этих фильдей-боберов. Владиславовна, а у вас есть дети? Кто? Дети? Зачем они мне? Ну, так, для полноты, для собственного повторения. Ну, Считаю, что я неповторима. А уж от полноты вовсе уволь. Да, общение с ней подобно прогулке по минному полю. Не знаешь, где рванет, а откуда прилетит. Пожаловала Оксана Петренко. Дочкина подружка. Ой, она мне нравится. Уютная, пухленькая, веселая. С появлением новой сотрапезницы теснота в нашей шестиметровой кухоньке приобрела угрожающие формы. Мирошник скривилась, передвигая свой стул вплотную к стене, а Петренко, забыв о голоде, Вытаращилась на нее и застрекотала Ой, Послушайте, а это не вас случайно показывали в передаче «Женское время» по Десятому каналу? Естественно, меня лапочка А как уже еще показывать Ой. в этом затхлом провинциальном градишке? Софи, ты в курсе или нет? Я на позапрошлой неделе открыла первую в Сибири Полноценный салон красоты для мужчин. Mm. Mm. <свят> Оборудование заказывало в Германии и Франции. Массажисток обучала в mm. Таиланде. На презентацию собрала весь бамон, что называется всю политическую и деловую элиту Новосибирска. Mm. Mm. <свят> Поздравляю, отлично, отлично. Мирошник поинтересовалась, не желает ли Маргарита подработать у нее летом. Кем массажисткой? <свят> Ты не угадала, девочка. У меня помимо мужского салона много есть чего. Бутики, фотостудии, модельное агентство. О, неужели манекенщицы? Не исключено, что манекенщицы. И впрочем, <laughs> я точно не уверена, степень соответствия, конечно, сможет определить только глеб колокольников Ой. мой штатный фотохудожник. Ну, надо пройти фотопробы, Катя. Я согласна. Арита. Я? А Рита нет. Она серьёзный человек. По-твоему, я не серьезный. Мам, не М? надо за меня решать, ладно? Ой. Ну, позвонил вот по этому номеру в понедельник после двенадцати. Ночи? Ну, разумеется, дня, деточка. После двенадцати часов дня. Слушай, Померанцева, о чём мы с тобой тут сидим? Что, тебе не нравится? Но ну, сегодня же пятница, пятница, развратница Но задирать и платиться Пора тебе немножко растрясти свое целомудрие Ну, да никаких «но» возражений не принимается Я знаю, что невозможно 20 с лишним лет трахаться с одним и тем же мужиком Это противоестественно «Неправда, я так не считаю». По инерции возразив, я вдруг поняла, что кривлю душой. «Невозможно 20 лет жить человеком, который нивелирует твою индивидуальность, разматывает ее в пух и прах. И невозможно заглядывать в рот мужчине, который обращается к тебе исключительно глаголами». Повелительном наклонении. Держит за кухонный уборочный комбайн, за агрегат для доставки продуктов и выноса мусорного ведра. Я сама в отсутствии морального удовлетворения замусорилась по самую маковку. А действительно, Линка, поехали, поехали отрываться. И я не стала мыть посуду. Когда красная, как светила на закате машина Мирошник, залетела на Димитровский мост, я физически ощутила, что вырвалась из заточения. Красота трех главных стихий – земли, воды и воздуха – высвободила мое сознание, и тело вырвалось прочь из железного застенка авто. «Леночка, остановись здесь, пожалуйста», – попросила я на середине моста. «Зачем?» Мне очень надо. Хочу постоять на мосту. Ну, стой. Она притормозила. Но салону вместе со мной не покинула. Достала мобильник и принялась кому-то названивать, постукивая ногтями по рулю. Я подошла к парапету. Взглядом вобрала в себя всю реку. Втянула в легкие весь ее простор. Свежесть и рыбный дух. Ах, воздух, как губка. Напитывался ей. Густело постепенно розовая. Прозрачная Марева Поглотил мрак День докорел Мы поехали в ПАП, Святой Патрик Кстати, до этого Патрика проще было дойти пешком Ну, тебе здесь нравится А ты что, будешь заказывать? Да Нет, ничего, это же дико дорого Сейчас приедет Вадимушка Чувак состоятельный Вот и пусть раскошеливается Заодно и дела обсудим Хочу купить у него помещение В новостройке под офис На льготных условиях Место крутейшее, самый центр Межошник, тетка не промах Здравствуйте. Здравствуйте Здравствуйте Ну знакомьтесь, мальчики Софья Помиранцева. Геннадий Федюк Очень приятно Вадим Георгиевич Очень приятно Да, второй, напротив, представился по имени-отчеству, но без фамилии Даже беглого взгляда мне хватило, чтобы обомлеть от его породистой красоты Нос прямой брови в разлет Лоб высокий, обрамленный льняными завитками Вырези его шелковистый. Светло-голубой рубашки открывалась Стройная сильная шея А легкий костюм из тех, какие принято менять Каждый день Предельно дорогих, элегантных Гармонировал да, с цветом волос Как вы, Софья Комеранцева, виски употребляете? А нет Мне больше нравятся слабо, алкогольные напитки Лундринг Он внушал мне робость И в качестве защитной реакции Желание умничать По-русски говоря, она хлещет пиво Ах, Но? Пиво это баловство, я вас уверяю, Софья На свете нет ничего лучше шотландского виски Скотч, это же чистая энергия Какой-то луч солнца золотого же От виски в жару не потеет С чем я тут же согласилась Хваленый виски не произвел на меня большого впечатления Нечто среднее между водкой и бренди Фу, гадость Ну и к тому же запах у него будто портянку Но, впрочем, мне не доводилось нюхать солдатских портянок. Отставив бокал, я взялась за нож с вилкой. Вдруг обуял зверский аппетит. Наверстывала упущенное, ведь дома, обслуживая гостей, сама поесть не успела. Э -э, спросите меня, в чем женское счастье? Я отвечу, в возможности съесть что-нибудь, приготовленный и поданный на стол не своими, а чужими руками. Сто раз приятнее и вкуснее. У Элины зазвонил мобильник Она ответила и сразу выскочила из папы Почему-то подозрительно покосившись на меня Рассказывайте, Софья Померанцева, чем занимаетесь? А, Кстати, красивая у вас фамилия Я? Ну не я Про мой... себя я и так все знаю <связывая> Я работаю копирайтером в рекламном информационном агентстве И как? Нравится? Не знаю, не особенно Ну, что там может нравиться? Нет, нет, вы не правы. От своего дела непременно нужно получать удовлетворение, удовольствие. Вот как а. от еды, например. Понимаете, Вадим Киргич, у нас в Новосибирске с гуманитарным образованием некуда податься. Не в школу шути. Нет, вы не думаете, я ничего не имею против школы детей, я их люблю. Они меня абсолютно не слушаются. Да, да, никто не слушается, ни дети, ни собаки. Представляете, однажды. Я завела кокер с Паниэля, очаровательного щеночка. Но жизнь с ним превратилась в адскую пытку. Мне из-за него даже домой возвращаться не хотелось. Всюду луже не к столу будет сказано. <свят> Все изгрызено, перевернуто, испорчено щенок был славный, ласковый. Но я не сумела не то, чтобы выдрессировать его, а хотя бы убедить не таскать картофельную кожуру из мусорки. У него от чисток э, начиналось несварение желудка, а я плакала от бессилия. Да, мне пришлось ах, подарить песика подруге Ольге Костиковой. У нее более твердый характер. И мой кокер-спаниель стал как шелковой. В квартире не гадит, тапочки не жует. Оля его и чешет, и холит. Спать укладывает на специальной подушке Накрытой белоснежной простыней С оборочками Ну, это уже извращение Я считаю, все, кто держит животных Очень добрые люди А м -м -м. вы, Сонечка, очень мило Вы прелесть Я рад, что с вами познакомился Выпьем за это? Да Ну что, еще виски? Пожалуй Ну, скучаете без меня? м А то, прям совсем извелись, Ирина Владиславна. Уж про собачек разговаривает. Про собачек? Ну-ну-ну-ну-ну-ну. была взвинчена похоже, телефон, и разговор ее о чем-то раздосадовал. Солнышко, ты проводишь меня до машины? Вы сожалею, но мне придется уехать. Ну, солнышко мое, вставай, ласковый, такой красивый. Так, может быть, это любовь, я не знаю, но очень похожа на рай. Вадим Георгиевич повел себя как истинный джентльмен. Елена бросила нам с Геннадием общее пока, и мы остались наедине. Софья, почему не ешь, не пьешь? Ты на меня не ориентируйся, я за рулем, а то бы... Я на самом деле выпиваю крайне редко, и потом мне уже пора домой. Тот, кого я ждала, появился внезапно. Проводили? Проводил. Тяпнем, Сонечка, душа моя. Можно, конечно, но... А сколько сейчас времени? 15 минут второго. Уже с метро давно закрыто Метро закрыто, в такси не судят Не переживай, я обязательно провожу тебя, но не сейчас Нет, сейчас Мне нужно срочно, меня ребенок, наверное, уже потерял Ребенок? Ну да, дочка Ну так позвони, посоветуй ложиться спать Я не могу Я домашний телефон утопила Как же ты умудрилась Я вкратце изложила историю погибели Панасоника Опустив зловещую роль Ленчика И самокритично посетовал На дурную привычку лежать в ванне и болтать по телефону Вадик, она весьма позабавила И он решил Ладно, говорила, поехали Но мне право, с тобой прощаться, к сожалению Слишком редко встречаются умные Вместе с тем искренние люди Тем более женщины Обычно общаешься и параллельно вычисляешь Чего от тебя хотят Какого хрена выкруживают, выкруживают Ждешь подвоха. Угу. Как по минному полю идешь До улицы Титова, где я живу, серебристый ПМВ, ведомый Геннадием, домчался в считанные минуты. Вадим вышел, чтобы распахнуть передо мной дверцу авто. И проводил до подъезда. Спасибо за приятный вечер, покойной ночи. Сонь, погоди. А я и сама не торопилась войти. В голове вертилось стихотворение Сафу «Стань передо мной, мой друг, и мне прелесть взоров твоих». Мы с тобой друзья? Мы? Ну, конечно, друзья Тогда поедешь со мной завтра за город За город? Ну да, за город Завтра? С удовольствием Слушай, погоди, какое завтра? Суббота уже наступила, мы увидимся сегодня Я приеду в три часа, угу. хорошо? Или лучше в два? Нет, лучше в три Прикинув, что большой запас времени Позволит мне как можно лучше Приготовиться, привести себя в порядок Проскользнула в подъезд Ни жива, ни мертва от счастья Может быть, это любовь, я не знаю Но очень похоже на рай Может быть, это любовь, я не знаю а -а -а -а Папа не вернулся ни вчера в воскресенье, ни сегодня в понедельник, 23 июня Что хочешь, что и думай Но почему мне достались настолько неадекватные родители? Мать ни во что не врубается, отец и вовсе пропал. Иногда, когда они ссорились, я думала, да пусть бы уже лучше совсем разошлись. А сегодня утром рассуждал совершенно иначе. Все-таки человеку в любом возрасте нужны оба родителя и их поддержка. Хотя бы моральная. Ну и материальная тоже. А... В моих предков на старости лет будто бес вселился. Сначала один погуливал, теперь загуляли оба. В ночь с субботы на воскресенье мне вообще пришлось одной в квартире ночевать. Нормально, да? 20-летняя девушка сидит дома, а 40-летние предки развлекаются по полной программе. Мама утром отпросилась с работы, сославшись на то, что плохо себя чувствует Засела на кухне с чашкой кофе и безостановочно курила Пепельница переполнилась окурками, дым только что из ушей не валил А ей поровну Я не выдержала, окликнула ее «Сколько можно смолить? Давай уже что-нибудь предпринимай» «Да-да, сейчас» В ее чашке давно остыл и подернулся мутной пленкой недопитый кофе. Обычно она оглушит его литрами из-за низкого давления, взбадривается и носится по дому, как электровеник. А тут совсем сникла. «Мама!» «Да-да, Виточка, -да, принеси, пожалуйста, мою записную книжку из сумочки». Она набрала номер фирмы Сибтранс, где работает отец. «Добрый день, будьте добры, пригласите, пожалуйста, Леонида Михайловича Зарубина». «Как уволился!» Вы что такое говорите? Ну, я... А, а где же он тогда? Она растерянно посмотрела на меня, держа трубку на весу. Пришлось отнять телефон, еще уронит и матит. Ну что? Сказали, что Ленчик уволился из Тип-транса еще в прошлом году. Я ничего не понимаю, Рита. Он тебе говорил про увольнение? Нет. Ну, получается, Леонид нас обманул? Он не обманывал. Просто не ставил в известность. Ты же видишь, деньги у него вводятся, значит, он где-то работает Поразительная скрытность Не ожидала А чего ты ожидала? Сама довела его до таких отношений Чем интересно знать, я его довела? Чем? Что Ленчик жил на всем готовом, катался как сыр в масле Чистый, сытый, хмельной Может, он пил из-за того, что ты его мало любила Боже, Рита «Мы совсем не про то говорим, к чему эти обвинения, Господи! Да где же искать Ленчика-то, вот беда-то!» Она покорно набрала номер свекрови. Бабушка подробно доложила, как у нее болит поясница. Поворчала из-за сорняков, вымахавших по пояс, посетовала, что мы не помогаем полоть грядки. «Спасибо, до свидания!» – не в попад попрощалась моя слишком вежливая мать. И, заглядывая в записную книжку, снова принялась жать на кнопки телефона, битый часть, переговариваясь с близкими, знакомыми и давними приятелями, с которыми уже давным-давно не общалась, расспрашивала, как они провели выходные, Вот они, наверное, поразились ее внезапно, прорезавшемуся досужому любопытству.